Дров удалось набрать мало, поэтому Нанос, разведя костер прямо в металлические вежи, лишь подогрел воду для оленей и рыбной похлебки, а заодно зажарил для себя на ветке несколько кусков лосятина. Чай заваривать не стал, топлива бы все равно не хватило. Да и не хотелось ему засиживаться в этом неприветливом месте, и непонятный длинный ряд огромных коробок пугал, угнетал и близость развилки беспокоила. Наскоро, утолив голод и накормив животных, Сейдон выделил еще один, теперь уже теплый кусок мяса, на Нанос стал соображать, куда же ему все-таки ехать. На дорогу не было даже намеков. Все вокруг покрывал ровный, толстый слой свежего снега. Пришлось доставать карту и пытаться что-то узнать по ней. Он отыскал развилку и повел палец по толстой нити, в сторону Мурманска. Почти сразу же, справа от дороги, было нарисовано озеро. Вполне возможно, именно то, что виднелось сейчас напротив. Причем наверняка оно, потому что на карте на другом его берегу были нарисованы черные квадратики селения, которые видел сейчас и он. И если селение было тем самым, то его-то они и проезжали стороной перед тем, как выехать на развилку. Увидел он на карте и еще две вещи, одна из которых удивила, а вторая насторожила. Во-первых, рядом с нарисованной нитью дороги, которая была светло-коричневого цвета, тянулась еще и черная ниточка. Что если она и показывала на карте этот бесконечный ряд металлических коробок? Правда, коробки с одной стороны все же заканчивались, а нитка на карте тянулась до самого Мурманска. А насторожило его то, что Оленигорск, оказывается, располагался не просто недалеко, а совсем рядом. Так что убираться отсюда следовало как можно скорее. Тем более, судя по всему, дорогу они не потеряли, ее просто скрывал снег. Нужно лишь ехать вдоль озера, и все будет хорошо. Дальше, когда с обеих сторон вновь окажется лес, дорога найдется сама, никуда она от них не денется». Нанос вывел оленя из коробки, проверил и подтянул упряжь, устроился в кереже и свистнул сейду, чтобы тот забирался к нему. Пес не стал спорить. Снег был слишком глубоким и рыхлым, чтобы он смог угнаться за нафтами. Это у оленей копыта устроены так, чтобы меньше проваливаться, а у собак когти не под это заточены. Быстро ехать не получилось, потому что полозья Нар то и дело зарывались в снег и Нанос в который раз похвалил себя за смекалку, приспособленная между крайними полозьями Кирёжа с широким дном и центральным полозом очень сейчас выручало. Но когда озеро осталось позади и по сторонам вновь потянулся лес, ехать стало не в пример лучше. Здесь из-за деревьев ветер не смог разгуляться в полную силу, и на дороге, которая впрямь благополучно обнаружилась там, где ей полагалось быть, снегу оказалось куда меньше, чем на открытом просторе. Выпрыгнул и побежал рядом с оленями Сейд. Псу явно захотелось размяться. Нанос поудобнее устроился в Кирёже, и сейчас, когда тревожное напряжение чуточку спало, снова обратил внимание, как сильно нагрелся на груди камень. Юноша прислушался и даже сквозь скрип и шелест снега под копытами и полозьями нарт различил, как щелкает в мешке волшебная коробочка небесного духа. «Надо уже, наконец, достать ее и рассмотреть поближе, но вот сделаем остановку, тогда и достану». Без особого труда уговорил он себя. «Но пока дорога хорошая, пока олени бегут легко, надо ехать вперед». Дорога не всегда стелилась перед ними ровной прямой полосой. Порой она выгибалась дугой, ныряла в ложбины, взбиралась на холмы. Чаще всего за ее краями бежал лес, но встречались и речки, и небольшие озера, и смешные, щетинившиеся снизу деревьями и кустарником, но совершенно лысые сверху сопки. Иногда попадались человеческие короба, но редко и далеко от дороги. В любом случае, сворачивать к ним на нас не собирался, очень хорошо помню недавнюю встречу на развилке. Правда, здесь, скорее всего, никто не жил. Узкие дорожки, ведущие к встречным коробам, были полностью заметены снегом, да и сами короба тоже, порой по самой крыше. Постепенно стал меняться и лес. Нанос понял это не сразу – Но вскоре начал примечать, что ветви елей и сосен стали длиннее, разлапистее и шире, а сами деревья ниже, зачастую с кривыми стволами. Причем это касалось именно хвойных деревьев. Березы и без того никогда не отличались особой примизной, да и высотой тоже. Нанос и раньше на сопках Блиссита встречал низкие, будто распластанные по земле деревья, как ива с березами, так и елки, Но те старики называли «карликовыми» и не видели в них ничего странного. Эти же выглядели совсем иначе. Они вроде бы казались обычными, но в то же время какими-то уродливыми и больными, что ли. И снег, снег, снег, куда ни глянь. Огромные, поистине бесконечные, абсолютно безмолвные заснеженные просторы. Мир и впрямь оказался куда больше, чем представлял до этого на нос. Но этот мертвенно-белый мир казался совершенно безжизненным. Не верилось, что там, куда вела его широкая снежная нить дороги, где-то еще живут люди. Он бы любовался окружающими видами и дальше, но в животе стало урчать все настойчивей, да и олени постепенно замедлили ход – Пора было делать привал, и Нанос принялся осматриваться, чтобы выбрать место поудачней. Помог случай. Из-за низкого ельника справа выскочил серый зверек, судя по всему, заяц, и бросился прямо через дорогу. Наносу в тот момент не пришло в голову, что вообще-то заяцам зимой полагается быть белыми. Он уже поднимал лук, который достал и приготовил незадолго до этого. Щелчок тетивы, Свист стрелы, и заяц кубарем улетел в сугроб на левой обочине. Нанос остановил оленя и выбрался из Кирёжа. Держа наготове нож, чтобы добить в случае надобности зайца, он поспешил назад. Из сугроба торчала лишь оперённая древко стрелы и дёргающиеся в последних судорогах задние ноги зверька. «Странные, нужно сказать, ноги». На нас мог бы поклясться, что никогда не встречал прежде на заячьих лапах таких длинных растопыренных пальцев и столь острых когтей. Он потянул за стрелу и вытащил из сугроба пронзенную ею тушку. Поднял и выронил снова. У зайца оказалась вытянутая зубастая морда, два острых рога вместо ушей и серая жесткая Короткая шерсть, больше похожая на чешую.